«Да, вы там были, да, вас хорошо принимали, но подумайте, вы ведь были там гостем, к тому же с моими рекомендациями. На вас, вероятнее всего, смотрели как на диковинку, но виду не подавали, и у вас составили сложные представления об отношениях между людьми в нашем обществе». «Чего же я не заметил, Бурака? Кажется, я обладаю не слишком слабым умом» и достаточно цепким взглядом. Одно дело диковинный гость, совсем другое диковинный сосед. Вам не дадут поселиться в респектабельном районе, какими бы несметными богатствами вы не обладали. Вас не позовут на ленч, в конце концов вас никогда не пригласят в королевский дворец, а без этого, заметьте, вы не сможете вращаться в приличном обществе». Не пригласят, будь вы хоть в тысячу раз богаче нашего властителя. Вы – дитя Востока. Ваша кожа не отливает прокисшими сливками, волосы не имеют соломенного оттенка, а лицо не покрыто веснушками. Ваши предки не были ни лордами, ни даже виконтами. Один из моих предков долгое время был правителем Сагдианы. «Англичане, как правило, не интересуются ни историей, ни географией других стран. Вам не удастся, что называется, выбиться в люди. Мало того, это не удастся ни вашим детям, ни даже правнукам». Тут бро замолчал и внимательно посмотрел на приунывшего молодого человека. Широко известная хитрость Джамшида была бессильна против чопорности английского общества». Джамшид был похож на обреченного, который, если бы стоял на мосту, непременно бросился бы в воду, если бы увидел петлю, непременно попытался бы сунуть в нее голову, а так как ничего подобного поблизости не было, мог просто наломать дров. «Правда, есть одно средство». Джамшит вскинулся, как хищник, взгляд его загорелся безумной надеждой, но Зиновий Ларионыч медлил с ответом. В глазах у него снова появились холодные колючие иголочки, а в голове мелькнуло «Как, однако, доверчивы все эти азиаты!» Я сам должен был прибегнуть к этому средству, чтобы добиться определенного положения в своей стране. Здесь я по поручению первого министра, и как только поручение это будет выполнено, я буду приглашен ко двору, а стало быть, в двери моего банка войдут еще несколько сотен самых богатых людей страны. Средство это состоит в том, чтобы оказать услугу правительству Англии в обмен на продвижение по социальной лестнице. Не хотите ли вы, Джамшит, стать моим помощником в этом и, стало быть, разделить со мной заслуги, которые мне причитаются? Я слишком стар и слаб, чтобы действовать самостоятельно. Мне казалось, Джурабек мог бы помочь мне, но теперь я вижу, что надежды мои были напрасными. Что нужно сделать? Как сделать так, чтобы... Все общество ополчилось на кого-нибудь, чтобы и богачи, бедняк встали плечом к плечу и, не раздумывая, не договариваясь, повинуясь одним только инстинктам, пошли громить дом своего врага и убивать его домочадцев. Буре пристально вглядывался в Джамшида, стараясь не упустить и тени сомнения, если она скользнет по лицу его визави или отразится в его глазах. Но Джамшит ответил быстро и твердо. «Нужно совершить святотатство. Нужно совершить нечто такое, что противно человеческому естеству и на что не дерзнет ни один. Ты бы смог дерзнуть на определенных условиях, разумеется, — улыбнулся Джамшит, и улыбка эта была совершенно искренней. Кого нужно зарезать? Кому подмешать яду?» «Нам придется совершить более страшное злодеяние». В устах старика это прозвучало так мягко, словно предстояло всего-навсего выкрасть соседского барана. «И без вас, мой друг, мне здесь никак не обойтись». Глава восьмая. Приготовление. Узнав от принца о коварных замыслах клана,